Глава 29 Трасса была относительно свободной, и до столицы Саджан домчал за сутки, с учетом того, что он скорее не ехал, а летел. Однако, по мере приближения к Москве проезд становился все более проблематичным, несмотря на ночной час, до аэропорта было уже не так далеко, когда движение почти полностью прекратилось. Бесконечный поток машин, который еле двигался из-за возникшей впереди пробки, настолько раздражал саджана что он готов был выйти из машины и пойти пешком, потому что так, видимо, было бы быстрее. В бессильной злобе, ударив несколько раз по рулю, он крутанул его резко вправо. Недолго думая, парень бросил машину на обочине, не обращая внимания на недовольные сигналы клаксонов сзади стоящих авто. Времени до вылета оставалось не так-то много, и поэтому Саджан, что есть силы, побежал вперед, надеясь успеть. Он мчался настолько быстро, что со стороны могло показаться, что за ним гонится свора бешеных собак, убежать от которых было для него ценой жизни. Хорошая физическая подготовка давала о себе знать. Скорость была потрясающей, а пройденная дистанция уже перевалила за три километра. Вскоре Саджан увидел, что достиг того места, где брала начало злополучная пробка. Причиной ее послужила авария. Обогнув место аварии, он бросился под колеса проезжающей машины. — Ты что, с ума сошел? — услышал он гневный голос водителя. Не обращая внимания на последовавшую отборную брань, Саджан, тяжело дыша, уперся руками в капот автомобиля. Этим он ясно дал понять, что не пропустит машину. Ему надо было срочно в аэропорт. — А ну, убери свои лапы с моей машины! — вконец рассверепил водитель, уставившись на наглеца. — Совсем жить надоело? — Брат, умоляю, довези до аэропорта. Выдохнул саджан, задыхаясь после быстрого бега. Водитель слегка ошалел, услышав в ответ на свою ругань столь душевную фразу, но уже через пару секунд пришел в себя. Так бы и сказал, что подвести надо, примирительным тоном заявил он, кивая в сторону пассажирского сиденья. Садись уже. Саджан рухнул на переднее сиденье рядом с водителем и чрезмерно сильно хлопнул дверью. Водитель поморщился, но промолчал видимо, прочувствовав взвинченное состояние парня. Без лишних слов он вдавил педаль газа в пол, и машина рванула с места. «Что, на самолет опаздываешь?» — решил нарушить тишину водитель, глядя на разгоряченного быстрым бегом парня с кровавым потеком на губе. Саджан молча кивнул, не собираясь участвовать в беседе. «И в какой это ты переделке побывал-то?» — не унимался водитель, разглядывая попутчика с разбитыми губами. Тут он заметил расшибленные костяшки кулаков. Несложно было догадаться, что совсем недавно этими самыми кулаками парень кого-то избивал. Водитель тут же озвучил увиденное. Руки сбиты в кровь, лицо разбито. После этих наблюдений водитель не на шутку всполошился. «Слушай, а ты не преступник какой? А то я знаю вашего брата. Сначала убьете кого, а потом вбега. При этом он опасливо притормозил, не решаясь, что ему сделать. То ли высадить странного пассажира, то ли довести его до места, чтобы не сердить, а то еще того гляди, и его прикончит. — С чего вы взяли, что я преступник? — устало спросил Саджан. — На самолет опаздываю, поэтому пришлось свою машину на обочине бросить. А пока бежал, упал пару раз, вот и разбился в кровь. Неужто на негодяя смахиваю? Водитель отрицательно покачал головой, но на всякий случай покосился на пассажира — чтобы уяснить, не торчит ли у того пистолет за поясом. Убедившись в отсутствии оружия, водитель уже более смело глянул на дорогу и больше не стал ни о чем спрашивать. В этом настороженном молчании они доехали до своей цели. Скрипнув тормозами, машина замерла перед входом в аэропорт. Не дав толком машине остановиться, Саджан распахнул дверь и выскочил, бросив на ходу. «Спасибо, брат!» Хорошо, что он не заметил, как водитель сомнительно покачал головой, глядя ему вслед. Из-за серии терактов, организованной враждебно настроенной группировкой, мужчина во всех и иноверцах начинал видеть преступников. «Ой, батюшки, террорист какой-то, ей-богу!» Так и не припарковав машину, водитель выскочил, забыв запереть двери, и бросился в поисках полицейских, желая предотвратить то ужасное, что, по его мнению, задумал этот парень с фанатичным блеском в обезумевших глазах.